Ценность Итак, продолжение нашего цикла под названием «Уж сколько раз твердили миру» по мотивам Басин Ивана Андреевича Крылова Знаешь ли, беда!» На корабле мышь мыши говорила. «Ведь оказалась течь! Внизу у нас вода! Чуть не хватило! До самого мне рыло!» А правда так, она лишь лапки замочила. Диковинки наш капитан Или с похмелья, или пьян Матросы все один Ленивее другого, но Словом, нет порядку никакого Сейчас кричала я во весь народ Что ко дну наш корабль идет Куда? Никто и ухом не ведет Как будто бложные я распускала вести А ясно, только в трюм лишь стоит заглянуть Что кораблю часа не дотянуть Сестрица, неужели нам гибнуть с ними вместе? Пойдем же кинемся скорее с корабля, а вось недалеко земля. Тут в океан мои затейницы спрыгнули и утонули. А наш корабль рукой искусною води достигнул пристани и цел и невредим. Теперь пойдут вопросы. А что же капитан? И течь? И что матросы? Течь слабая, и та в минуту унита. А остальное? Клевит та. Здорово, комфадеи. — Здорово, кум Егор. — Ну, каково, приятель, как поживаешь? — Ох, кум, беды моей, что, видишь, ты не знаешь. Бог посетил меня. Я сжег дотла свой двор и по миру пошел с тех пор. Как так так о плохая кум игрушка да так о рождестве была у нас пирожка я со свечой пошел дать корму лошадям признаться в голове шумело. я как то заронил на силу спасся сам а, -а, -а двор и все добро сгорело «Ну ты как?» «Ох, Фадей, худое дело! И на меня прогневался знать Бог! Ты видишь, я без ног, как сам остался жив, считаю право дивом! Я тоже о Рождестве пошел в ледник за пивом!» И тоже, чересчур признаться, я хлебнул с друзьями полугару. А чтоб хмелю не сделать мне пожару, так я свечу совсем задул. Он без меня в потьмах так с лестницы толкнул, что сделал из меня совсем не человека. И вот я с той поры калека. «Пеняйте на себя, друзья», — сказал им сват Степан. «Коль ведь правду я совсем не чту за чудо». Что ты сожёг свой двор, а ты на костылях, для пьяного и со свечою худо, да вряд не хуже и в потьмах. Все мухи собрались лететь в чужие край и стали подзывать с собой туда пчелу. Им насказали попугаи о дальних сторонах большую похвалу. Притом им... Самим казалось обидно, что их на родине своей везде гоняют из гостей. И даже до чего? Как людям-то не стыдно! И что они за чудаки, чтоб поживиться им не дать сластями за пышными столами? Надо ж, придумали они стеклянные колпаки, а? а в хижинах на них злодеи и пауки. Путь добрый вам, пчела на то им отвечал. А мне и на моей приятной стороне. От всех засоты я любовь себе сыскала, от поселян и до вельмож, но вы летите... Куда хотите. Везде вам будет счастье тоже. Не будете, друзья, нигде, Небыв полезны, вы непочтенны, нелюбезны. А рады пауки лишь будут вам и там. Кто с пользою отечеству трудиться Тот с ним легко не разлучиться. А кто полезным быть способности лишён, чужая сторона, тогда тому всегда приятно. Не бывший гражданин там менее презренен он, и никому его там праздность не досадна. В прихожей на полу в углу Пустой мешок валялся. У самых низких слуг Он на обтирку ног нередко помыкался. Как вдруг мешок наш влезет Честь попался И весь червонцами набит. В окованном ларце В сохранности лежит. Хозяин сам его лелеет И пережет мешок он так, что на него никак ни ветер не пахнёт, ни муха сесть не смеет. А сверх того с мешком весь город стал знаком. Приятель к хозяину приходит, охотно о мешке речь ласково заводит. А ежели мешок открыт, то всякий на него умильно так глядит. Когда же кто к нему подсядет, то верно уж его потреплет или погладит. Увидя, что у всех он стал в такой части, мешок завеличался, заумничал, зазнался. Мешок заговорил и начал вздор нести». Все мредит он и судит. И то не так, и тот дурак, и из того тхуда будет. Все только слушают его, разинув рот. Хоть он такую дичь несет, что уши вянут, Но у людей, к несчастью, тот порог, Что им с червонцами мешок, что, не скажи, Всему удивиться стану Но долго ли был мешок в чести и слыл с умом, И долго ли его ласкали, Пока все из него червонцы потаскали, А там он выброшен, и слуху нет о нем. Мы басни никого обидеть не хотели, Но сколько есть таких мешков между откупщиком которые некогда в подносчиках сидели, или между игроков, которые у себя за редкость рубль видали, а ныне пополам с грехом богаты стали, с которыми теперь и графы, и князья, друзья, которые теперь с вельможей, у кого они не смели сесть в прохожей, играют запросто в бастон. Великое дело миллион!» Однако же, друзья, вы столько не гордитесь. Сказать ли правду вам тяжко? Не дай бог, если разоритесь, И с вами точно так поступит как с мешком. Голодная кума-лиса залезла в сад. В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы загорелись, а кисти сочные, как яхонты, тарят. То беда, висят они высоко, Отколь и как она к ним не зайдет, Хоть видит ока да зуб не имет. Пробившись попусту час целый, Пошла и говорит с досадою. Ну что ж, на взгляд-то он хорош, да зелен, Ягодки нет зрелой, тот час оскомину набьешь. Музыка Увидя, что мужик, трудясь над дугами, их прибыльно сбывает с рук, а дуги гнут с терпением, и не вдруг, медведь задумал жить такими же трудами. Шел по лесу треск и стук и слышно за версту проказу орешника березняка и вязу мой мишка погубил несметное число а не дается ремесло вот и идет к мужику он попросить совета и говорит «Сосед, что за причина это Деревья-таки я ломать могу, а не согнул ни одного в дугу!» «Скажи, в чем есть тут главное умение?» «В том, — отвечал сосед, — чего в тебе, кум, вовсе нет? В терпении поймать угря, схватил змею, и, возревшись от страха, стал бледен, как его рубаха.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 Шутишь. Шалун какой-то тень свою хотел поймать, Он к ней, она вперед, он шагу прибавлять, Она туда ж, он, наконец, сбежать. Но чем он прыщ, и тем и тень скорей бежала, Все не даваясь, будто клад. Вот мой чудак пустился вдруг назад. А глянется, а тень за ним уж гнаться стала. Красавицы! Слыхал я много раз. Вы думаете, что нет права не про вас? А что бывает то с фортуною у нас? Иной лишь труд и время губит, Стараясь настичь ее из силы всей. Другой, как кажется, бежит совсем от ней, так нет. Затем она сама гоняться любит. Что ж, дорогие друзья, сегодня в рубрике «Художественные чтения» в нашем цикле «Уж сколько раз твердили миру» вы услышали заключительную часть по мотивам басен Ивана Андреевича Крылова. В исполнении актеров литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье» Натальи Медведевой, Натальи Нечаевой и Дмитрия Бабушкина. Ну, а мне остается пожелать только одно. Давайте же и мы все вместе со знаменитым баснописцем безжалостно будем казнить смехом всякие наши человеческие недостатки, всякое зло, разнообразные виды глупости и пошлости, приписывая это недостаткам животным и делать это с блеском». Действительно, забавой он людей исправил, Сметая с них пороков в пыль. Он баснями себя прославил, И слава эта наша бы И не забудут это и были, Пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, Ее и внуки затвердят. Так писал о баснях Ивана Андреевича Крылова Князь, Пётр Вяземский. Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь. Давайте будем уметь смеяться сами над собой.